После Америки Эренбург поехал туда, где должно было развертываться действие его новой книги. Он побывал в местах партизанских боев во Франции, разговаривал с участниками сопротивления, дополнил картину оккупации, сложившуюся у него во время пребывания на французской территории в 1940 году. В октябре 1946 года писатель вернулся к работе над книгой и закончил ее в июне 1947 года. «Буря» — роман широкого диапазона. Его действие развертывается во многих странах мира — в Советском Союзе, Германии, Франции, Англии. Карта военных действий в значительной мере определялась личной картой писателя, хорошо знавшего подробности борьбы на трех белорусских фронтах, помнившего атмосферу предвоенной Европы, которую он исколесил в 30-е годы и чутко вслушивающегося в настроение послевоенного мира. Читатели и критики неоднократно отмечали близость нового романа к падению Парижа и военной публицистике писателя. Вероятно, писал Каверин, историки литературы задумываются над вопросом Не является ли военно-литературная деятельность Оренбурга своеобразным мостом между двумя романами «Падение Парижа» и «Буря»? В самом деле, первый из них ознаменовал наступление бури, а второй, подведя итоги, объяснил глубокие причины победы. Связь между двумя романами писателя о войне несомненна. Разговор о людях и странах, начатый в падении Парижа, продолжен и расширен в буре. Еще в 1944 году в статье «Слово оружие» определил Оренбург тот аспект войны, который его особенно волновал. «Поглощенные войной, — говорил писатель, — многие не замечают, до чего изменился мир. Он не тот, что три года назад, все в нем другое. Изменилось и наше место в этом мире. Мы видим клубок сильных чувств, высокое горение и золу, мужество и смятение, подлинно человеческую бурю. Разобраться в душевном мире современников, понять и воплотить глыбы еще неоформленных чувств — Выше всего поставив верность и чистоту, рассказать о переменах в мире, таково было внутреннее задание писателя, обусловившее особенности романа «Бури». Как и в падении Парижа, не батальный аспект войны, не события интересуют писателя, а мироощущение личности в период крупнейших социальных сдвигов. Поэтому основной конфликт эпохи, противостояние фашизма и антифашизма – Раскрывается в Буре через изображение множества самостоятельных, но подвластных огромным социальным конфликтом человеческих судеб. Вместе взятые они и создают картину духовной жизни человечества в эпоху Второй мировой войны. Заглавие романа «Буря» обобщает то столкновение людей различных национальностей, убеждений, характеров, то смятение чувств, ту переоценку нравственных критериев, которые были порождены войной. Внимание к душевным деталям войны совмещается в творчестве писателя с исконным стремлением дойти по звеньям цепи от человека к людям. Его волнуют частные судьбы и личные драмы, но все они раскрываются в большем, нежели мера индивидуальной судьбы масштабе. Так же, как в падении Парижа, Эренбург в буре стремится не только воспроизвести столкновение двух миров, борьбу двух идеологий, но и раскрыть психологический подтекст политики. Написать о прорыве обороны не только как о военной операции, но и как о движении народной совести. Читатель бури не может не задуматься, чем вызван крах Франции. Какая пружина сломалась в обществе Германии? В чем причина жизнестойкости и победы советского народа в дни Второй мировой войны? Истоки поражения Германии Эренбург видит не столько в стратегических просчетах немецких генералов и политиков, сколько в нестойкости и разложении немецкого общества. Как и в падении Парижа, писатели волнуют оглупление и развращение народов фашизмом. Как могло случиться? что страна Гёте и Бетховена дала миру убийцы-насильников. Об этом думают и говорят многие герои романа, и Анна Рот, и доктор Крылов, и немецкий учитель, освобожденный из лагеря, и Сергей Влахов. Эдинбург изображает фашизм в его бытовой оболочке, в его будничном проявлении, как утрату внутреннего мужества, как трусость и страх как оправдание массовых убийств и репрессий, во имя сохранения собственного спокойствия, как преступное желание жить в союзе с властью, даже если у ее кормила стоят убийцы и насильники. Так появляются образы антрополога Келлера и архитектора Рихтера, занимающие чрезвычайно важное место в философской концепции романа. Если в падении Парижа дана жизнь Франции первых военных лет, когда ее народ был усыплен и обманут, то со страниц бури встает восставший народ Франции, который в горе нашел себя, свою судьбу. Показывая духовную эволюцию Мадо и художника-самба, профессора Дюма и Лео Альпера, Эренбург говорит и о тех людях, которые, как Морис Лансье остались в это трудное время беспечными детьми. Мироощущение советских людей в дни войны Эренбург раскрывает как состояние высокого духовного напряжения, когда судьба человека и Родины неотделимы. Особенно важен для понимания романа образ Сергея Влахова. Эренбург делает Сергея участником различных событий на Родине и за границей, географически расширяя сферу его наблюдений. Влахов с болью вглядывается в агонию Испании, мучительно раздумывает о пути, по которому шла в те годы Германия, его волнует незащищенность Франции, интернационализм, всегда присущий любимым героям Оренбурга, звучит в характере Сергея Власова с особой силой, и потому что так превосходно рассказано читателю о любви Сергея и Мадо «В свете обреченной любви». И потому что острое личное переживание общих проблем эпохи выступает в характере Сергея Влахова как самое высокое из всех человеческих чувств чувство братства. Это делает Сергея интеллектуальным и эмоциональным центром романа, и потому его трагическая гибель так рельефно подчеркивает мысль писателя о победе в линялой гимнастерке в крови, в грязи и печали. В буре мы встречаемся с героями, облик которых был намечен писателем во многих его предыдущих книгах. Самба имеет предшественника в Андре Карно «Падение Парижа», Валя в актрисе Лидии Николаевне «Не переводя дыхание». Сергей подготовлен работой писателя над характерами Кольки Ржанова «День второй» и художника Кузьмина «Не переводя дыхание». В «Докторе Крылове» много от Ласса и Шора, день второй. Немало общего в любви Дессера, падение Парижа, и Мариса Лансье к доброй старой Франции. Буря явилась своеобразным итогом и в сфере жанровых поисков писателя. Все в романе Ильи Эренбурга, писал образцов, начиная с его названия «Буря», находится в движении во времени. И время это идет рывками, то мчится, то тянется. Громадное количество событий, страны, города, люди, и все это разномасштабно и разнозначимо, потому что такова жизнь. Лица людей то приближаются к нам так близко, что можно заглянуть в зрачки, то отдаляются и смешиваются с лицами многих. Эти люди живут, они в пространстве, во времени, в действии.